Жар. На следующий день после работы собрались пригубить по рюмке довольно приличного виски Teachers в номере опытного наладчика «Сосницы». «Сосница» сидел на чемоданах и должен был отбыть сразу после ужина. Одного багажа у него было больше 40 килограмм, что вполне допускается на борту авиалинии «Эмирейтс». Кофе, чай... Индийский ром. Он даже купил резные индийские табуретки, которые будут ему напоминать о стране, где он много месяцев провел в командировках. Он приехал всего на две недели, чтобы напутствовать в ремонте редукторов своего ученика Данилу. Попрощаться приходили и люди из других проектов, потому что крупный специалист и халеный здоровяк сосница работать больше не собирался. Ни дня. Он выходил на пенсию и строил новые планы. Попрощавшись с сосницей, Лиза ушла к себе. Жара весь день была ужасная, даже мысли в ней растворялись, как переваренные макароны. Понятно, откуда у людей берется лень. Добравшись до своего прохладного номера, Лиза развалилась на кровати и включила телевизор уха слушала новости и думала о Вихане, который не сегодня-завтра должен вернуться с дежурства. Он уверен, что это будет их последняя встреча, хотя, как и все моряки, он не любит этого слова и наверняка скажет «временное расставание», потому что в душе он собственник, как большинство мужчин, и отдать Лизу другому ему жалко. А чтобы не отдать, придется как-то обозначить их будущее. Пусть двинется с мертвой точки. Разговоры про реку, которая куда-нибудь приведет, больше не пройдут, ведь река может впадать и в другую реку. Неужели судьба их соединила только для временной услады? Лиза решила, что сразу она ему не скажет, что остается. Пусть думает, что они расстаются, может быть, навсегда. И только утром, после последней ночи, Когда они уже переживут грядущее расставание, она скажет ему, что жизнь продолжается. По телевизору мелькали новости. Вдруг появилось море и корабли, потом один корабль, и комментатор что-то говорил на хинди, покачивая головой. Любят они прославлять свою военную мощь, особенно обещают, что дадут фору китайцам. Завтра все это будет в газетах. Лиза выключила телевизор и отправилась спать. Утро было самым обычным. У ворот доков ждали в автобусе, пока Суреш не закончит свой завтрак и не придет за ними с обтрепанным ворохом бумаг на въезд. Около цеха их встречал Альмаду. Его несколько дней не было видно, и Лиза уже подумала, не отдал ли он Богу душу. Но он выглядел, как после бани. Длинные жиденькие волосы были аккуратно завязаны на темечке в узел, как у сикха, а на лбу красовались свежие полоски, нанесенные желтой краской. Она посидела немного на скамейке в саду, не в силах оторваться от парящих ястребов, которые охотились за юркими бурундуками. Трава уже выросла. Свежая сочная, сторонеми Кэптона, который периодически приходил взглянуть на работу и обязательно заходил в сад с кем-нибудь из рабочих, давал подробные указания по поливу. Потом она села на табурет и развернула Times of India, пробежала глазами и передавицу про объединение Хиндутвы в ходе предвыборной кампании на Ренды Моди, далее про новые трансплантации. Про яркие события в Болливуде и в самом низу ей бросился в глаза заголовок «Пожар на корабле». Это был корабль Вихана. В коротеньком сообщении писали, что из горящего отсека удалось эвакуировать всех моряков благодаря четким действиям двух офицеров, которые будут представлены к награде, один из них посмертно. Выживший офицер в госпитале. В том, что Вихан есть один из этих офицеров, сомнений не было. Конечно, он там был. И садик, и цех, и стенды. Все поплыло перед глазами. Первой мыслью было позвонить Сагми Шарва, но его телефон не отвечал, как и телефон Вихана. Тогда она кинулась искать Суреша и нашла его в конце цеха, сидящим за чаем с рабочими в конторке. «Ты знаешь про это?» — спросила она, показывая газету. Он сразу догадался, потому что они тоже обсуждали случившееся. Но никто не знал фамилии офицеров. «Как, сурешь? ты не знаешь?» — подначивала его Лиза. «У тебя же столько знакомых! Я думала, что ты уже сходил на причал и все разузнал». «На причал не пускают, но есть одно место, где можно узнать», — ответил он, допивая чай, и исчез. Лиза позвонила Гулатии, как бы по делу и заодно спросила про офицеров. Но он даже не слышал о случившемся. Надо было ждать. В конце дня, когда уже у себя в номере она нервно переключала каналы телевизора в поисках сообщения о пожаре, раздался звонок. Она вскочила, вытряхнула телефон из сумки со всеми остальными причиндалами, схватила его дрожащими руками и выговорила «Хелло?» Послышался кашель и кряхтение, потом голос сосницы, заикаясь, произнес: Это ты, Лиза, что ли? Совершенно неадекватный сосница говорил быстро и путано, спрашивал английские слова, пытался передать кому-то трубку. Линия разъединилась. Наверное, напился, хотя он, в принципе, человек не пьющий. Проблемы с рабочими почти круглосуточно вклинивались в Лизину жизнь, как будто она воспитательница в детском саду. После трех постоянно прерывающихся звонков выяснилось, что вчера вылет из Мумбаи сильно задержался, а через несколько часов они сели в каком-то захолустье, виден был песок, высокий забор и верблюд за забором. Все надписи, говорил Сосница, за корючками, а сверху точки, точки и запятые. Большая часть местных пассажиров пересела на другой самолет, но выяснить, куда он направлялся, не удалось. На стойках регистрации никого не было, а солидный мужчина Сосница, который дома ездил на белом БМВ последней модели, бегал по залу и приставал к людям, которые не понимали по-русски. После часа постоянно прерываемой связи и виртуального метания с сосницей по захолустному аэропорту удалось выяснить, что самолет приземлился в одном из беднейших Арабских Эмиратов, в городе Аджмани. Говорили, что через три часа будет местный рейс в Абу-Даби, на который его обязательно посадят, а там уж передадут аэрофлоту. Разобравшись с несчастным сосницей, Лиза уткнулась лицом в подушку. «Есть же такие люди», — думала она, — «вокруг которых все постоянно рушится». Опять это страшное чувство одиночества и беспомощности, знакомое с детства, с того самого момента, когда она, еще маленькая девочка, глядя, как папа собирает свои вещи, поняла, что в жизни бывают катастрофы, которые остановить... Невозможно. Утренние газеты писали, что произошел сбой в международном воздушном пространстве азиатских авиалиний, а про пожар ни слова. Когда доехали до цеха, Суреш спрыгнул с подножки автобуса и моментально исчез. Появился он только к обеду. Первым делом подошел к Лизе и назвал имена. Вихан лежал в военном госпитале в конце Калабы. Погибшего офицера Лиза тоже знала. «Суреш, давай навестим лейтенант-командора Пателла. Я с ним работала. Думаю, ему будет приятно. Лиспета, ты вообще ненормальная. У нас реально так не принято. Никто не пустит. Госпиталь охраняется. Даже в газетах ничего не пишут. А ты, белая мэм, попрешься туда». Ужасные подозрения терзали Лизу. А вдруг он сильно обгорел или отравился газами и может умереть, и она даже не успеет с ним попрощаться? А если он весь изуродован, то семья заберет его под свою опеку, будут лечить, возить в Лондон к врачам, и она его больше никогда не увидит. «Надо выбросить из головы глупые мысли», — сказала себе Лиза. «Все обязательно образуется». После работы, выйдя из проходной, она направилась в сторону уже исхоженной вдоль и поперек Калабы. По дороге зашла в методистскую церковь, названную в честь хорошо потрудившегося в свое время английского миссионера Джона Уэсли из Оксфорда, собравшего в этом городе паству для изучения Евангелия. В церкви всегда было прохладно, и, измучившись от жары, она любила сюда забегать. Она присела на скамейку и сделала вид, что читает листок с текстом протестантской молитвы, отдышалась, прочла про себя «Спаси и сохрани» и успокоилась. Потом налила в свой складной стакан святой воды из бачка, выпила и двинулась дальше. На козвой она купила непрозрачный шарф и спрятала под него светлые волосы так, как это делают мусульманки. Госпиталь находился в том же районе, где были расквартированы семьи офицеров. Там были и школы, и стадион, и различные учреждения, и все это было огорожено заборами. Зоны, где жили высокие чины, тщательно охранялись, а там, где стояли дома обычных офицеров, можно было найти лазейку. Наконец попалась незапертая калитка. Лиза быстро прошмыгнула в пустой двор и пошла, как ни в чем не бывало, вглубь. За металлическим забором был парк, а за парком — госпиталь. Навстречу, раскачиваясь, шел паренек-старшеклассник с воткнутой в уши гарнитурой от телефона. «Привет!» — кивнула ему Лиза. «Извини, не поможешь мне?» Парень выпучил на нее глаза и вынул один наушник. «Я работаю в доках. Мой товарищ попал в ожоговое отделение», Я бы хотела узнать, как его состояние, но мне самой это трудно сделать. Не пустят». «А кто он?» — спросил парнишка и вынул второй наушник. «Его звать Вихан Пател. Помоги мне, я заплачу тебе», — сказала Лиза и показала ему деньги. «Окей», — согласился парень. «Какой нормальный подросток откажется от двухсот рупий?» Он повел ее на задний двор, потом они шли через стадион и парк и, наконец, оказались на засаженной деревьями территории огромного госпиталя. Лиза в своем мусульманском платке осталась в сквере, на всякий случай повернулась спиной к охранникам у входа. Стражей порядка здесь лучше не злить, гнев у них иногда переходит в фанатизм, но они все равно уставились на Лизу. Тогда она сделала вид, что ей позвонили по телефону. Она кивала головой и временами громко говорила в телефон «Ачха-тике», так обычно делал кэптон, когда ему нравилась работа на стендах. Парнишка вернулся быстро. «Иди за мной», — сказал он. Они обошли здание, и он показал ей черную лестницу. Лиза расплатилась и отпустила его. Она, крадучись, поднималась по лестнице, втянув голову в плечи, и когда открыла дверь в отделение, кто-то сзади больно схватил ее за руку. Он на повышенных тонах говорил на местном языке, и Лиза оглянулась. Это был мужчина средних лет в зеленом халате. «Похоже, врач». Врач уставился на нее строгими глазами, вошел вместе с ней в больничный коридор, по которому развозили ужин, и подтолкнул к двери в кабинет. Лиза вошла. Человек в зеленом халате смотрел на нее зло и вопросительно. «Добрый вечер, сэр», — сказала она по-английски, стараясь держаться с достоинством, как будто ее тут ждали. «Я и мои коллеги работали с лейтенант-командером Пателлом, и мы бы хотели осведомиться о его состоянии. «Вы из прессы?» — вопрошал на английском языке врач, нахмурившись. «Нет, что вы, я русский переводчик. Мы работаем на ремонте в доках, и у нас положено навещать коллег. Меня коллектив послал», — оправдывалась Лиза как школьница. «Журналистам сюда вход запрещен», — врач смотрел строго. Он налил себе стакан воды и выпил его залпом, Потом уставился на Лизу, которая глядела на него из-под лобия, ожидая своей участи. «Если дойдет до высших чинов, жди неприятностей». «Я русская! Россия, понимаете?» — сказала она по-русски и сдернула платок. «Скажите только, в каком он состоянии?» Высокий и немолодой мужчина смотрел на нее с удивлением, гнев его немного утих. «Лейтенант-командор Пател в порядке?» «Ничего страшного», — он встал со стула и стал расхаживать по комнате. «Только вам нельзя к нему. Вам надо уйти. Немедленно». «Он сильно пострадал?» — не унималась Лиза. «Нет, ожоги средней тяжести», — сказал врач с раздражением. «Уходите». Он написал на бланке на имя и еще что-то на местном языке и выпроводил ее на центральную лестницу. Лиза снова прикрыла голову платком и внизу отдала бумагу охране, делая вид, что это был плановый визит. Понурив голову, она шла быстрыми шагами по Козуэй. Кто-то дернул ее за джинсы, и она обернулась. Это был инвалид. Вместе со своей каталкой на крохотных колесиках он был чуть выше ее колена. Его руки и ноги были дистрофично тонки и непонятным образом вывернуты назад. Лиза всегда ему подавала. У них даже завязались дружеские отношения. Этот искореженный человек всегда был на позитиве. Иногда он подолгу ехал рядом с ней на своей каталке, и они разговаривали тем более, что пока он ехал рядом, почти никто больше не приставал. На полиомиелит его увечье было совсем не похоже, а Лиза здесь слышала от людей, что иногда нищие родители специально уродовали новорожденных, чтобы создать им преимущество в жесткой конкурентной борьбе за кусок хлеба. Лиза сразу полезла в кошелек, но инвалид прежде всего спросил, «Что с тобой?»